Глава 11. Сантильяна добивается должности для Сипиона, и тот уезжает в Новую Испанию. Мой секретарь не без зависти взирал на неожиданную удачу поэта Нуньеса. Он целую неделю не переставал твердить мне об этом. "Я поражаюсь", говорил он, "прихоти Фортуны, которая вдруг заблагорассудится осыпать благами скверного сочинителя, в то время как хороших она оставляет в нищете. Я бы очень хотел, чтобы ей как-нибудь вздумалось обогатить мою особу в течение одного дня. — Это легко может случиться, — отвечал я ему, — и гораздо раньше, чем ты думаешь. — Ты здесь живешь в ее храме, ибо мне кажется, что можно назвать храмом Фортуны дом первого министра где часто расточаются милости, немедленно уточняющие тех, кто ими пользуется. «Это правда, сеньор», — возразил он, — «но нужно обладать терпением, чтобы их дождаться». «Повторяю тебе, Сипион», — отвечал я, — «будь покоен. Может быть, ты как раз на пути к тому, чтобы получить выгодное поручение». И в самом деле, через несколько дней представился случай, успешно использовать его для надобности графа-герцога, и я не упустил этой возможности. Однажды утром я беседовал с Доном Рамоном Капорисом, управителем первого министра, и разговор наш коснулся доходов графа-герцога. «Его светлость, — говорил он, — пользуется доходами с командорств всех рыцарских орденов что приносит ему сорок тысяч скудов в год за это он должен только носить крест алькантары сверх того его три звания обер камергера оберштальмейстера и канцлера индии приносят ему двести тысяч скуда но все это мелочь по сравнению с огромными суммами который он извлекает из Вест-Индии. Знаете ли бы, каким способом? Когда королевские корабли отплывают в те края из Севилья или Лиссабона, он грузит их винами, маслом и зерном, которые доставляет ему графство Оливарес. За фрахт он не платит. Притом он Вест-Индии продает свои товары в четверо дороже, чем в Испании и употребляет эти деньги на закупку пряностей, красящих веществ и других предметов, которые в новом свете добываются за бесценок, а в Европе перепродаются весьма дорого. Этой торговлей он оженажил несколько миллионов, не причиняя ни малейшего убытка королю. «Вас, конечно, не удивит, — продолжал он, — что лица, которым поручены эти операции, — возвращаются, нагруженные сокровищами. Едва сын Каскалины, присутствующий при нашем разговоре, услыхал эти слова дона Рамона, как немедленно прервал его. «Черт побери, сеньор Капорис!» — воскликнул он. «Я был бы счастлив, если бы мог стать одним из этих людей. К тому же я давно мечтаю увидеть Мексику». — Ваша любознательность скоро будет удовлетворена, — отвечал ему управитель. — Если только сеньор де Сантильяна не воспротивится вашему желанию. Сколь не я при выборе людей, которых посылаю в Вест-Индию для этой торговли, ибо я подбираю агентов. Вас я без околичностей занесу в свой список, если ваш господин дозволит.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 к его отъезду.